Глава двадцать третья. б е з н а в и хрем кружило меня, болтая к о к о н ы с стороны в сторону. Одному архану известно, сколько раз я перелетала через Атлантику, добираясь странным коридором, выкованным Уэйном. В какой-то момент накатило отчаяние. Вдруг тигр ошибся, и этот его портал вообще никуда и никогда меня не выплюнет. Так и буду скакать бешеным золотистым мячиком по черноте междумиря. ь Бедро обожгло чем-то горячим, и я нырнула рукой в карман, сжала в пальцах к е р а к т с к и х камешек. Он словно смолой прирос к ладони, и от этого сделалось как-то полегче. Несколько раз порталный ь кокон м о т н у л о так, что я перекувыркнулась через себя и запуталась в узле рук и ног. В такой жалкой позе и вывалилась на обочину чёрт знает какого мира. Шлепнулась сверху на брусчатую мостовую, игнорируя окружающий шум голосов. Я заставила себя открыть глаза в последний раз, обнаружила себя в середине оживленной улицы незнакомого города. Слева в ы с и л а с ь диковинная башня с прозрачными стеклами, прямо за ней сверкали золотом замковые шпили. По дороге неспешно ползли хм машины. Ну как машины? Какие-то странные тарахтелки. б л у ю щ и е с я ч е р н ы м и плывущие в полуметре над дорожным полотном. в з в ы в а от накатившей боли, я подтянула колени к подбородку и закрыла глаза. После падения с такой высоты не выживают. э т о детектив Натали Холден знала наверняка. Сир Жануар, какой цвет? Высокий мальчишеский голос настойчиво бился в сознании. Перед дрожащими ресницами мелькнуло несколько папок. Голубые, зеленые, бордовые, все они с л и в а л и с ь в одно радужное пятно. Красный Барн, Керакт, ошалело переспросил тот Барн и закашлялся. А где р о г а Постой, меня аккуратно ощупали мужские руки. М да, р о г о в нет, а вот потоки демонской энергии я ощущаю так явственно, будто сам из вулкана вылез. Я крепче сжала пальцы, в которых до сих пор г р е л с я красный камень. От сердца, в ы д а н н о г о мне рогатым, шел такой жар, что пробирал до костей. Это приводило в чувство и намекало, что я еще жива. Несмотря на смещение, с л е т портального коридора довольно четкий. Вторгся надменный женский голос. Я взяла портальные пробы. Все указывает на Энхарат. Вы меня слышите, мисс? Понимаете? Теплые руки подняли мне веки, и перед глазами возникло вытянутое мужское лицо. Покрытая реденькой рыжей щетиной. Вы находитесь в х и т а н с к о м центре адаптации иномерян, опекаемом ее величеством е л с и н о р Вы помните, какому миру принадлежите? Когда-то помнила. Да. Когда-то Таша Холден казалось, что она все знает и вполне крепко стоит на ногах. Хав. Хав. Хаврана? Пытал меня тот молоденький с голубой папкой. Имя? Статус, Вика, психолог, прохрипела запредельно честно, глядя в мальчишеское лицо изуродованное нелепыми усиками. Уэйн велел не болтать лишнего, забыл только уточнить, какого именно. На всякий случай я решила не признаваться ни в чем, не в том, что я бывший коп, не в том, что искала Лали Берг и подозревала великого ловца в наклонностях маньяка. Не в том, что целую неделю в шутку работала на т а р ь е в ы х плантациях у товары, не в том, что была лиярой на драконье м о т б о р е и о том, что недавно болталась на крюке и надевала р а б с к и е браслеты Ахнета, умолчала тоже. И про подозрение в убийстве бронзового и отдых в Граймельской темнице не стало распространяться, а от Вики не убудет. Она наверняка сейчас сладко посапывает в постели с Доном. или Брэдом, или Диланом наслаждается полной жизнью и всей такой чушью. И задолжало мне три чёртовых ведра витаминок. Вам крепко повезло. На теле лишь несколько ссадин и ушибов. Вами замётся й первый освободившийся целитель доброволец. Оптимистично заверил меня рыжий сир Жануар и вкатил прямо на тележке в просторную комнату с высоким белым потолком. Вам уже принесли еду и одежду. Все будет хорошо, Вика. п с и х и о л о г Несколько ссадин. Я скептически п о е р з а л а на узкой кушетке, пытаясь оценить повреждения. Судя по высоте, с которой я шмякнулась об ручатку, с у меня должны быть не ссадины, а переломы и далеко не несколько. с т р а н н о е тепло обитавшая в ладони исчезла. Я подтянула к лицу кулак, разжала пальцы. От сердца вулкана на коже осталась лишь красная пыль, но я была жива, жива, и даже воздух вокруг казался необычайно вкусным, весенним, и розовые лепестки влетали в окна и кружились по палате, на роя залезть в нос и защекотать. Я сползла с кушетки и нервно огляделась, пошатываясь, подошла к входной двери, дернула ручку. Заперто. Готовая, в принципе, уже ко всему, проверила ближайшие шкафы и нашла несколько синих удлиненных рубашек разных размеров. Скинула с себя изодранное белосеребристое платье, потрепанное порталом, брусчаткой и днями, проведенными в темнице Анхарада. И с наслаждением переоделась в чистое. Пятки мои оставались н а с ы щ е н н ы черными, но это было привычным делом. Каким им еще быть после песков жгучего керакта и полов граймельских коридоров? На невысоком столике перед столь же низким диванчиком стоял поднос с д и к о в и н н ы м и фруктами, какой-то р а з м а з н е й в тарелке и довольно острыми столовыми приборами. Что ж, ни копье и ни саир, но на опыты я добровольно не дамся. Бросила усталый взгляд в окно, и мысли коснулись Уэйна. Тигр, тигр, как ты там со своим фиолетовым копьем? о д о л е л ли Кайла или в смертельном танце полетел в жерло бездны? Грудь защемила тоской, и я прикусила губу. Сейчас мне надо думать о выживании, а не о не о том, чего я не знаю. Он ведь вполне может победить. Он сильный, упертый и честный. Должна же в между м и р ь е быть хоть какая-то справедливость, а когда победит, то и меня найдет. Надо лишь продержаться. п о к о я не давали изменившиеся символы, эти чёртовы золотые загагулины, развернувшие хвостики в другую сторону, они так крепко впечатались в сознание, что, пожалуй, я могла бы весь рисунок перенести на бумагу по памяти. Было бы чем, и было бы ещё кому это показывать. Кто вы? Вскинула настороженный взгляд на открывшуюся дверь. Мисс Алиса Лонгвуд, младшая целительница, неуверенно помялась в проеме девица лет двадцати, упакованная в бирюзовый халатик, накинутый на платье до пят. Я обработаю ваши раны. Вы только не паникуйте. Я нервно передернула плечами. Вот с такого не паникуйте. Обычно и начинается самое страшное. Бросила тревожный взгляд в окно, уже ничего нормального не ожидая от чужого мира. Наверняка и этот полон д и к о с т е й демонов, драконов или еще каких жутких тварей. Может и Алиса это. Вовсе не миленькая рыжеволосая девушка, а плотоядный оборотень-вампир в третьем поколении. Порой все не то, чем кажется. Чем занимаются психиологи? С показной любезностью вы спрашивала девица, помахивая голубой папочкой, усыпляя бдительность весьма умело. Лечит психов, фыркнула сердито. Иногда подручными средствами, теми, что потяжелее. Зыркнула на нее с угрозой. Пусть только приблизится. На этот раз никаких цепей и клеток. Таша Холден наигралась. Давайте, мисс Лонгвуд, признавайтесь, что у вас тут страшного. мысленно просверлила в ней несколько отверстий. Мои нервы ни не к черту, так что без выкрутасов. Демоны, драконы, это Эрен. Какие еще драконы? Зеленые глаза напротив расширились до размера б л ю д е ц Она чуть свой чемоданчик медицински й не выронила и в итоге поставила о б у з у на пол. Чуть ее н а ч и н а л о ворчать, что я перебарщиваю, и скоро доведу миловидную целительницу до обморока. Такие, знаете ли, с крыльями в полноценном, чтобы их всех размахе. х м ы к н у л а вспомнив, как истелившийся Эдвариан рассекал с м о н и к о й на шее. Было несколько не по себе, что я больше никогда их не увижу, ни Тери, ни м и р э л ь и про Граймельскую ч е т у ничего не узнаю. Но демоны, оказывается, зеленым глазам еще было куда расширяться. На хорошеньком лице мисс Лонгвуд имелось д о с т а т о ч н о м е с т а Демоны, демоны, продолжала запугивать гостью. Тогда мне самой становилось не так страшно. С вот такими, знаете ли, рогами. Но если бы не сердце Ахнета, я бы себе шею свернула на подлете в этот дивный благополучный мир. Нет у нас ничего такого. с г л о т н у в заверила меня рыженькая. И ровно в эту секунду в окне мелькнула огромная тень. Она стремительно удалялась, разбивая облака мощным клювом. Я кубарем закатилась за диван, группируясь на ходу. Нет драконов, говоришь? Рявкнула на девчонку. Нет. А это что тогда летит? Указала дрожащим пальцем на тварь в золотой чешуе. Воздушное судно. Набрав воздуха, спокойно объяснила целительница. Я на таком сюда прилетела. Тут рядом гавань. А ф о н а р е тархан, шем. Я пригляделась к у плывающей из облака твари. И правда, корабль, с палубой, парусами, летающий. М да, Вика, с тебя четыре ведра витаминок. И часто психиологи используют тяжелые предметы. Вежливо поинтересовалась мисс Лонгвуд с опаской, присаживаясь на самый край стула. Я тоже села и поудобнее устроилась перед подносом с едой. Зависит от того, насколько паршивый выдался день, пробубнила, присматриваясь к столовым приборам, но пока не прибирая нож к рукам. Наделать в целительнице дырок я всегда успею. Многие ограничиваются витаминками, но толку от них сами видите. Я вновь бросила обреченный взгляд в окно, в котором п л ы л о уже второе, чтоб его судно воздушное. Я тут добровольно, дрогнувшим голосом пояснила гостья, едва мои пальцы поползли по столовым приборам. Это не имеет значения. На опыты не дамся. Вам надо поесть. Вот это а л ь т о ц и т р о н он очень вкусный, когда спелый. Ржеволосая ы смертница храбро подкатила ко мне диковинный фрукт. Кожица с него сползла коричневыми ошметками, ровно как сфиника, но размером он был с некрупный апельсин. В целом Эрен, в который закинул меня Уэйн, пока выглядел и впрямь благополучным миром, и девушка напротив, как будто искренне хотела помочь. Я знала такую породу волонтеров. Моя сестра при всем своем легкомыслии и любви к пышным торжествам была очень д о б р о й внутри. Каждые выходные проводила в приютах для животных, собирала средства в какие-то фонды, спасала этот мир по-своему, любовью. Я обработаю ваши раны, задам несколько вопросов, а потом уйду, пообещала девушка, с показной невозмутимостью выкладывая из саквояжа какие-то бланки. А я уйду? Голос предательский осип. Так что не факт, что она меня расслышала. Во всяком случае, глаза потупила в бумажке и неразборчиво пробубнила, что Эрен весьма и весьма спокойный, приятный мир, и что меня тут никто не тронет, не обидит и вся такая чушь. Это мне решительно не понравилось. Как бы чудесны ни были местные запахи и милые розовые лепестки, водящие хороводы вокруг нас с Алисой, мне нужно домой. Мне Арханшем нужно к тигру и на свадьбу Элис, и к м а й л о и к Джеффу, и к п о д в и с ш е м у делу о краже оргтехники в бизнес-центре. Ваш портал был со смещением, выдохнула она, поймав мой напряженный взгляд. По морщинке, пролегшей через хорошенький белый лоб, поняла, это новости из разряда паршивых. Снова перед глазами встал золотой рисунок, хвостики рун. и хищная ухмылка Кайла, которую с л а щ ё н н о й физиономией захотелось тут же стереть, желательно копьем. Наши сиры активно осваивают новые технологии с е й м у р а т о р о п л и в о щебетала целительница. Мы научились возвращать иномерян, но чтобы вернуть, надо знать, куда. Так и ещё и ещё когда. Я в этих делах специалист н и к у д ы ш н ы й а вот Грегори. Муж моей подруги. Так, он о мерах знает все и рассказывал, что потерять ориентир самое страшное. Когда в порталном ь плетении случается сдвиг, смещается траектория и снова этот зеленый взгляд, полный участия и сожаления. Если бы мы знали, что привело к ошибке, дайте мне бумагу, мисс Лонгвуд. Поманила пальцами ее бланки и письменные принадлежности. Прекусив губу, старательно начертила все символы, которые запомнила, и первоначальную версию, и ту, что появилась после вмешательства Кайла. Последний раз подобными художествами занималась в школе Архан Шем. Чуть язык не в ы с у н у л а от напряжения, невоспитанная ли Яра. Вот так было сначала. Ткнула в правый бланк, привлекая внимание заскучавшей целительницы. Оно висело в воздухе и сверкало золотом. Портальное плетение высшего уровня, такое только одаренным сиром покоряется. С уважением кивнула девушка. Ну да, ну да, и еще чертовым маньякам повышенной привлекательности. В грудь снова забилось щемящее чувство, но я отогнала его от себя. Если я раскисну сейчас, так ничего и не предприняв, ни мне, ни тигру от этого лучше не станет. Не один больной ублюдок, которому уже ни психологи, ни тяжелые предметы не помогут, прорычала, вспоминая довольное лицо Кайла. Так вот, он изменил рисунок, и это за вихрень? Я прочертила пальцем развернувшийся хвостик, игнорируя покашливание целительницы, прикоснулась к губе. Когда я ее успела прокусить, машинально размазала кровь, вздохнула. А ведь могла в тот вечер поехать на девишник к э л и с как нормальная хорошая сестра, смотрела бы, как обмасленные мужики из тортов лезут, а не вот это все. Но тогда бы, тогда бы я так ничего и не узнала и так ничего и не поняла. Помогите мне, Алиса! оторвала взгляд от бланка и подпихнула бумажку к девушке. Занятное совпадение. что ее звали почти также, как сестру. Я покажу ваш рисунок, Грегори. Но сначала вы сядете, Вика. Она строго сдвинула брови, отчего заимела весьма комичный вид. Позволите мне обработать ваши раны. Съедите вархов а л ь т о ц и т р о н И расскажите мне еще немного о Хавране. Ладно, это правда, что там совсем-совсем нет магии.